Атака была назначена на рассвете 12 июля. Войскам ставилась задача атаковать и разбить противника, стремясь прижать его к реке Волги и овладеть Камышиным. Войска расположились первый корпус против укрепленной позиции противника, тянувшейся от берега Волги через Варкин-Щепкин на Липовку. Второй корпус у Балыклеи. Четвертый корпус — На правом берегу реки Иловли на фронте Рыбинская романов уступом впереди левого фланга первого корпуса. В то время как части армии готовились к нанесению решительного удара противнику под Камышиным, отряд первого корпуса, занявший 28 июня на левом берегу Волги хутора Балыклейские, успешно продвинулся вперед. Однако 2 июля противник, перейдя в наступление, оттеснил отряд.